Вы жете зума. Смотрите наркомания. Десятка лучших эскапистских романов. Если у вас болит голова или ноет сердце, если вы ждёте автобус, а его всё нет, если вам хочется отвлечься от надоевшей повседневной рутины, вам обязательно поможет одна из предложенных ниже книг. Луис Ламур Разведчик Хондо Louis de Bernières, Мандалина капитана Корелли, Carol Birch, Зверинец Джемрака, Forster, Поездка в Индию, Roberto Bolanjo, Чилийский ноктюрн, Sebastian Japrizo, Дама в очках и с ружьём в автомобиле, Neville Shute, На берегу, Arthur Golden, Мемуары гейши, Robert Thomson, Книга откровений Габриэль Гарсиа Маркес Сто лет одиночества